Глава шестая. Присаживайтесь, пожалуйста. Секретарша, встретившая меня в приемной психолога, порекомендованного мужем, приветливо улыбнулась и указала на диванчик. Я коротко мотнула головой, садиться не хотелось. Слишком нервничала сейчас, чувствуя себя неуютно и неуверенно. Напуганная, взволнованная, встревоженная. Хоть и повторяла себе все последние дни, что Кирилл прав, и ничего страшного со мной не происходит, сама же до конца в это и не верила. Всем существом ощущала что-то не так. «Вы у меня...» Секретарша вгляделась в монитор, и я коротко подсказала. «Баженова». «Да, вижу. Лев Константинович скоро пригласит вас. Может, чая или кофе?» Конечно, этот вопрос был данью вежливости, простой условностью, но меня затошнило при одной только мысли о напитках. «Ну какой чай или кофе? Я и дышала-то сейчас трудом». «Нет, спасибо». Я отошла к окну, чтобы хоть как-то собраться силами, но долго на месте не устояла. Принялась мерить приемную шагами, не зная, как еще выплеснуть скопившееся внутри напряжение. Когда в очередной раз развернулась, собираясь снова проделать путь от окна до стола секретарши, дверь кабинета наконец распахнулась, и на пороге показался мужчина. Я мельком оглядела его. Высокий, даже слишком. Метра по два ростом должно быть крупные черты лица, которые совершенно парадоксально его не портили, а добавляли внешности какого-то особенного шарма. На носу очки, за стеклами которых светились голубые глаза. Самого безмятежного оттенка неба, что я только видела за всю жизнь. Разглядывая его, я не сразу заметила, что он также пристально рассматривает меня в ответ. И чем дольше это тянулось, тем темнее становились его глаза, постепенно превращаясь из безмятежной лазури в грозовое облако. «Проходите, пожалуйста», – коротко произнес он мелодичным, хорошо поставленным голосом, словно был не психологом, а профессиональным диктором. Я покорно проследовала в кабинет. Проходя мимо него, невольно отметила, как интересно от него пахло, мокрым асфальтом и какими-то строгими, горькими цветами, влажными, диффузными, как после только что прошедшего дождя. А еще я ощутила, как тяжело, неровно он задышал вдруг в тот момент, когда я с ним поравнялась. Перешагнув порог, я на миг замешкалась, не зная, куда дальше идти и что делать. Он молча указал мне на кресло. Присев, я подняла на психолога глаза и, не имея понятия, с чего начать, проговорила. «Меня зовут София. Я...» Его глаза впились в меня острыми иглами, вгрызлись с неясной мне пытливостью, почти вызовом. Он резко перебил. «Вы хотите, чтобы я называл вас Софией?» Вопрос прозвучал странно. Я не понимала, как на это реагировать. Поэтому сказала просто. Это мое имя. Он оттолкнулся от стены, у которой до сих пор стоял, занял свое место за столом. Не глядя, схватил первую попавшуюся ручку и задумчиво повертел ее в руках. Словно тоже не знал, как вести себя со мной. И это было странно. Мой муж порекомендовал мне вас. Его брови взлетели вверх. Гроза, бушевавшая в глазах, устремилась на меня. Вот как? переспросила Тревиста. Ваш муж. «Кирилл! Баженов!» ответила, окончательно теряясь от происходящего. «Я знаю, кто ваш муж!» хлёстко отрезал он. «Я просто пытаюсь понять, в какую игру ты... вы играете!» Я застыла. Видела этого человека впервые в жизни, но чувствовала себя так, словно была в чем то перед ним виновата, будто он меня в чем то обвинял. Не открыто, но между тех скупых фраз, которыми мы успели обменяться. «Я ничего не понимаю!» Призналась, ощущая еще большую нервозность от всего этого странного диалога. «Мне нужна помощь, поэтому я пришла к вам. Но если вы не настроены...» Я стремительно встала с места, но он успел раньше. Крупная сильная ладонь опустилась на мое плечо, вынуждая снова сесть. Взгляд сменился на испытующий. «Вы не помните меня?» Спросил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. Голова мгновенно пошла кругом. «Нет, а должна?» «Мы встречались раньше, София. Вы уже приходили ко мне на прием». Услышав эти слова, я содрогнулась всем телом. Дрожь ужаса пробежала по рукам, коснулась колен. Я ощутила, как трясется даже мой подбородок, когда я попыталась открыть рот в бесплодной попытке что-то сказать, возразить, но не смогла выдавить ни слова. Но это ведь было невозможно! Я панически оглядела кабинет психолога, пробежала глазами по окружающим меня предметам, но совершенно не узнала ни обстановку, ни самого этого человека. Я никогда не была здесь раньше. В конце концов, если бы это было не так, Кирилл ведь предупредил бы меня об этом, правда? Эта мысль показалась мне спасительной. Я упрямо встряхнула головой, на удивление твердо сумела возразить. — Вы ошибаетесь. Я впервые вас вижу. Его лицо скривилось, словно в приступе боли, но лишь на миг такой короткий, что это могло оказаться просто игрой воображения. «Что ж», — медленно, размеренно проговорил он в ответ. «Тогда давайте знакомиться заново. Меня зовут Лев Константинович», — тут же добавила я. «Для вас просто Лев. И с чем же вы ко мне пришли, София?» Он выжидательно посмотрел на меня сквозь прозрачные стекла очков, а я в ужасе подумала о том, что после слов, которые сейчас произнесу... Моя недавняя бравада не будет стоить и ломаного гроша. Но ведь мне нужна была помощь, я пришла сюда именно за этим. И разве не потому находилась в этом кабинете, что подспудно боялась того, что в итоге и услышала? Того, что есть еще вещи, помимо тех фото, которые я делала и потом не помнила?» Он ждал молча, так терпеливо, словно у него было на меня все время мира. Ощущая, как снова начинают предательски дрожать руки, я едва слышно призналась. Кажется, у меня бывают провалы в памяти.